Глава восьмая. Бегство. Они покинули гостиницу, не переменив одежды. Он в костюме для визитов, она в платье из муслина. Поскольку, когда они вырвались из будуара и решились бежать, никто из них не подумал об этой ничтожной малости, добавляющей неприятности в и без того безнадежное положение. Естественно, в столь поздний час все магазины были закрыты и Луица не мог купить вещи, необходимые для путешествия. Барон графини медленно направлялись к карете к изумлению встречных рабочих, которые выходят из дома ночью, чтобы прийти на работу рано утром. Им было странно видеть белокурую женщину в муслине и мужчину в желтых перчатках и лакированных ботинках, шагающих пешком по грязи. Однако барон и графиня быстро пришли к фраскоти, И Луица, услышав на улице веселые женские и мужские голоса людей, выходящих из веселого заведения, быстро открыл дверь экипажа и помог ли они подняться, прежде чем кто-то ее увидит. Пока кучер занимал свое место, Арман тоже поднялся в карету. Как раз в этот момент шумная компания вышла из дверей здания. Он услышал женский возглас. «Смотрите, кто это отправляется в наемном экипаже?» «Ха!» — ответила другая. «Я уверена, это Пальмира делает ноги от своего биржевого маклера». Графиня резко откинулась вглубь кареты, и тут другой, громкий и пронзительный голос, характерный для девушки легкого поведения, выкрикнул. «Густав, вы нашли Жюльетту? Так скажите же, чтобы она пришла встретиться со старыми друзьями. Вот уж кто ни своего, ни чужого не упустит!» несомненно имена Густава и Жюльетты не удивили и не насторожили бы Луицы, если бы он не узнал в голосе ответившего самого Густава Бредели. Жюльетте сейчас не до того. Странное совпадение поразило Луицы. Он не удержался и выглянул из кареты, чтобы убедиться, не ошибся ли он, действительно ли говорил маркиз. Но предостережение Леони заставило его вернуться в карету. Плачевное состояние бедной женщины привлекло все его внимание, и вскоре он уже не думал об обстоятельствах, которые являлись для него новым предупреждением. Леонид дрожала от утреннего холода и лихорадки. Уже не та гордая и великолепная дама, чья императорская красота и стать, казалось, свидетельствовали о мужской выдержке, свойственной, как полагают, всем сильным и крупным людям, а слабая, притихшая и отчаявшаяся женщина – которую внезапно вырвали из привычного спокойного ритма жизни, свободного от любых невзгод, и бросили в самое смелое и преступное предприятие, где было все. Даже нехватка самого необходимого всхлипывала, дрожала и страдала, забившись в угол Берлины. Луица наклонился к графине, ласково умоляя ее набраться мужества. «Да-да», — пролепетала она, — «я стараюсь». Но от холода у нее зуб на зуб не попадал, и голос дрожал вместе с телом. Олиони повторял Луици: "Не бойся, твоя жизнь в моих руках, я не дам тебя в обиду. Оставь". В голосе они звучало больше безысходности, чем отваги. "Я не боюсь умереть. Я защищу тебя от клеветы. А если мне не хватит сил бороться против света, уедем куда-нибудь за границу, скроемся под другим именем. Правда, Арман?" «Как только ты сможешь, мы убежим из Франции и спрячемся там, где никто кроме нас не будет знать о моей ошибке». Ошибки? ошибки? Леони? Можно ли считать ошибкой желание сохранить жизнь и нежелание отдать ее тому, кто превратил ее в жалкое существование? «Да, можно, Арман, но если ты любишь меня, я не раскаиваюсь, что совершила ее». «О, Леони, какие слова!» Графиня в порыве самозабвения встала на колени прямо в карете и, протянув руки к Луице, умоляла его. «О, Арман! Люби меня сейчас, люби меня! Ты будешь любить меня, не правда ли? Будешь любить всегда? О, если ты разлюбишь меня, что станет со мной? О, Боже!» Луице обнял Леони. Он успокаивал ее и клялся в любви, постоянстве и верности, как она просила. Графиня очень замерзла и дрожала в руках Армана. «Вы страдаете», — говорил он. «А я? Я ничего не предусмотрел. Даже не защитил вас от холода». «Ничего». Леони изо всех сил старалась сдержать нервную дрожь. «Не беспокойтесь». «Нет, я остановлю карету, прежде чем мы покинем Париж. Заставлю открыть магазин и куплю все, что нужно. Ни в коем случае». Леони посмотрела на него с ужасом. «Скроемся скорее!» Тем временем Луицы видел, что графиня с каждой минутой становилась все хуже и хуже. Откинувшись в глубине кареты, одолеваемая усталостью, холодом или лихорадкой, она лежала неподвижно и жалобно бормотала. На все, что говорил ей Луицы, произносила коротко и растеряно, с трудом преодолевая нервный стук зубов. «Мне хорошо, мне хорошо!» Наконец барон увидел в окно кареты многочисленные повозки, которые заполняют Париж на рассвете. Все извозчики были одеты в короткие дорожные пальто из грубой полосатой ткани. Луицы, несмотря на протест графини, велел остановить карету, вышел и позвал извозчика, проезжающего мимо. «Голубчик, не продашь ли мне свое пальто?» «Пальто?» – изумился извозчик. «Ну и ну! Он ошеломленно тряс трубкой». «Что вы хотите с ним сделать, господин барон?» Луицы присмотрелся, стараясь определить, кто это. Ему казалось, он знает говорящего, но никак не может его вспомнить. Однако, кем бы он ни был, Арман не желал вступать в длинный разговор. «Я забыл свое и продрог. Я заплачу вам столько, что вы сможете купить десять таких же, если захотите». «Так-так», — сказал извозчик. «Значит, вы стали богаты, господин Луицы?» «Тем лучше, тем лучше», — добавил он, расстегивая пальто. «Не то, что у нас». Старик Риго разорился, бедная матушка Турникель умерла, а госпожа Пироль, мечтавшая все отдать дочери Пирес, живет с милейшим Риго в скверном домишке рядом с бывшим замком своего дяди. Они едва сводят концы с концами, господин Лиме, зять госпожи Пироль, платит им крошечную пенсию. А, воскликнул Луицы. Упоминание знакомых имен позволило ему вспомнить кучера. «Малыш Пьер, так ты уже не служишь на почте?» «Да, я все бросил и пошел кучером к папа Риго. Он надавал мне разных обещаний. А потом вынужден был от всего отказаться. Это страшная история, господин. Но сцена смерти матушки Турникель была еще страшнее». «Вы ведь не знаете, что госпожа Пироль не дочь матушки Турникель?» «Как?» — не поверил Луицы. «Эжени!» «Похоже, что когда-то ее ребенком украли у знатной дамы. Старуха хранила секрет до последнего дня, боясь, что девушка, которая кормила ее, уйдет. Но на пороге смерти страх попасть в ад заставил во всем сознаться. А она назвала имя той знатной дамы? «Подождите, подождите», — задумался бывший имщик. «Некая госпожа Доклини, Кони... Кони...» «Да, Кони, но черт ее знает, что с ней стало 35 лет спустя!» «Ах, господин, господин! Ничего подобного не произошло бы, если бы вы захотели жениться на бедняжке!» «Кони», — повторил барон, — «кажется, это имя мне известно. Где-то я его уже слышал». Возможно, барон расспросил бы поподробнее малыша Пьера... Но тот подошел к экипажу и вдруг отпрянул с криком. «О, Боже мой! Там дама, ей очень плохо!» «Ладно, ладно!» – перебил барон, бросил малышу Пьеру пять или шесть луидоров и быстро сел в карету. Леони полностью обессилила и упала на скамейку. Луидцы подняла ее и уложил, как ребенка себе, на колени. Одной рукой он поддерживал ее голову, чтобы уберечь от тряски и толчков кареты – Другой закутал в пальто и обнял. Он глядел на нее бледную, замерзшую, почти умирающую. «Леони, Леони!» – шептал он, крепче прижимая ее к себе. «Держись, держись!» «Спасибо, спасибо!» – бормотала она сквозь полудрему. «О, как хорошо! Тепло!» Слезы навернулись на глаза Луицы. Женщина, имевшая от рождения положение, богатство, блестящие способности... Благодарила его за такую малость, как защита от одолевшего ее холода. Он прижал ее сильнее к груди, обнял, как будто хотел закрыть собой все ее тело, и, наклонившись, поцеловал в ледяной лоб. Леони осторожно высвободила руки из-под пальто, обняла Армана за шею, повисла на нем и нежно прошептала, не открывая глаз. «Ты любишь меня, правда ведь любишь?» «Да, они да, я люблю тебя. И Бог тому свидетель!» Я умру раньше, чем подумаю разлюбить самую достойную и самую святую из женщин. — Спасибо, спасибо, — лепетала Леонид. — Ты меня не бросишь, правда? — О, Леонид, молчи, как же я тебя брошу? — Никогда, никогда. Графиня приоткрыла глаза, направив помутневший взгляд, свидетельствовавший о жестоком ознобе на барона, и промолвила. — Так ты меня любишь, правда? И если я умру, не станешь меня презирать? — Леони?" «Леони!» — граф не останавливал слез, слиющихся на лицо графини. «Зачем ты говоришь о смерти? О, как ты страдаешь!» «Нет, ведь ты любишь меня!» «Говори со мной, говори! От твоих слов мне лучше!» Леони отпустила шею барона, взяла его руку и приложила к сердцу. Спокойно, угасающим понемногу голосом, теряя силы, испытывая ломоту и лихорадку, она продолжала бормотать. Люби меня, люби меня, люби меня крепко. Тебе не придется долго меня любить. Нет, недолго, и все же я счастлива. Счастлива так, очень счастлива. Арман, я люблю тебя. Она прижимала руку Армана к сердцу, но по мере того, как речь ее затухала, руки ее тоже слабели. А потом руки опустились, голова откинулась, и графиня, казалось, погрузилась в забытье. Глядя на нее первый раз в жизни, Луица почувствовал, как в его сердце шевельнулось нечто сродни любви, которая приходит в последние годы юности и делает мужчину мужчиной. Такая любовь защищает и приносит себя в жертву, опирается на веру в себя и не тревожится о будущем, поскольку в ее основе лежат честь и долг, которыми ни один настоящий мужчина не способен поступиться. Святая и чистая любовь, не имеющая ничего общего, не с ослеплением доверчивой и мечтательной влюбленностью подростка, не с пылкостью и страстностью юноши, а любовь, знающая о предстоящей борьбе, о жертвах, которые ей нужно принести, о постоянстве, которое нужно проявить. Такая любовь принимает борьбу с отвагой, берет на себя жертвы с радостью и становится сильнее от собственного счастья и еще больше от счастья, приносимого другому». Никогда еще сердце Луицы не переполнялось таким высоким чувством, и впервые он был почти счастлив и гордился собой, потому что познал привязанность достойнейшей особы и понимал ответственность за нее. Луицы смотрел на Леони, она была так слаба, что не реагировала на его молчание. Он вспомнил о возможной погоне и подумал, что нужно выбрать самый лучший способ, чтобы уйти от нее. Для этого он должен точно знать, что происходит в Париже. Он позвал сатану. Арман знал, что ему одному доступно слышать голос дьявола, и чтобы они, очнувшись, не подумала, что он разговаривает сам с собой, пообещал себе говорить тихо.